Глава п я т а Поняв, что Мохан приходится ему отцом, я решил быстро ретироваться. И вовремя, потому что дверь сверху отворилась, и я услышал, как по лестнице вниз тяжело топочут чьи-то тяжелые ноги. Ускорившись, я выскочил из подъезда за несколько секунд, и тут же следом вышел подросток с одним из саблезубых. Обмениваясь резкими репликами, они направились к Джарвелю, который я в темноте и не заметил. Слава о м а н у что я оставил легенду у дальнего подъезда в тени. Такой случай я не мог упускать. И в тот момент, когда они завели машину, я набрал телефон х е н д и к и п е р а и сообщил ему, что Мохандугер и есть один из бандитов. И я собираюсь их преследовать, чтобы узнать, куда они поедут. Постарайся держать нас в курсе и не засветись. Слушаюсь, засмеялся я и прыгнул за руль. Вероятно, они сейчас приведут меня к месту, где держат заложниках Лизу. На темных улицах было не так много автомобилей, поэтому я довольно легко следовал за старым авто светло-бежевого цвета, который был хорошо виден на темной дороге. По всей видимости, они ничего не боялись и были уверены, что никакой слежки нет, поэтому совершенно открыто подъехали к большому частному дому, скрытому за высокой оградой. Оставив в машине сына, Мохан позвонил в дверь и, показав свое лицо в камеру, был пропущен внутрь. Я остановился поодаль, на обочине за большим фургоном, и, выйдя снова, позвонил Хенди, рассказав, куда приехала машина Мохана. Хенди с Шарки и Грегисом подъехали через несколько минут. Они отправили меня домой, сказав, чтобы я придерживался плана и сделал то, о ч е м мы договаривались ранее. Я вернулся домой. Что же скрывалось за высокими стенами? Там ли моя невеста? Что узнали полицейские? Но звонить я им не решался, чтобы не нарушить планы. После часового верчения сбоку-набок я, наконец, уснул, чтобы проснуться от кудахтанья. Будильник обзавелся новым звуком и радостно изображал курятник. С большим трудом, поняв, где нахожусь, я потянулся и тут же вспомнил об инструкции, данной мне хэнди. Я взял телефон и набрал полицию. «Алло, это говорит Генри Раннер». «Я прошу соединить меня с начальником полиции». «Сию минуту», — ответил мне дежурный. Я почти физически ощущал, как невидимые жучки начали свою работу и насторожились чьи-то любопытные уши. «Мистер Кипер, п у меня есть для вас сведения, касающиеся убийства Чарльза Граунсхилла». «Давай, Генри, не забудь изобразить волнение», — сказал мне Хэнди в трубку. «Хорошо, я приеду к вам сразу же после работы». Это очень важные сведения. До свидания. Я оглянулся. Не знаю, где стояли жучки, но говорил я довольно громко. Быстренько сживав свой сэндвич и запив его кофе, я отправился на работу. Войдя в лабораторию, я увидел Кару в раздумье, стоявшую возле опломбированного шкафа с материалами суперчеловека. «Доброе утро», — сказал я ей. «Доброе утро, Генри», — отвечала лаборантка, не спуская торчащих, как у рака, глаз со шкафа. «Что случилось?» — спросил я ее. «Да вот, надо открывать, а Олафа еще нет». «Ну, не беда», — ответил я. «Ведь я такой же ответственный, как о л о ф так что сейчас откроем шкаф без проблем». Кара повернулась ко мне и, замявшись, ответила. «Нет, мистер Раннер, Морж сказал, чтобы отныне шкаф открывал только о л о ф «Ах, ну, конечно, это же вахтер настучал ему», — вспомнил я. «Хорошо, подождем Олафа». — согласился я, занимая свое рабочее место. Однако такая постановка вопроса задела меня. — Значит, Олов более достоин? — завертелись обиженные мысли. — Этот яйцевидный болван знает меня десять лет, и вдруг из-за какой-то двери запрещает мне доступ к материалам. И я решил отправиться к м а р ж у чтобы выяснить отношения. И когда я ворвался к своему начальнику, настроение у меня было весьма свирепое. — Здравствуй, Генри. Спокойно сказал мне Морш, и ни одна его усинка даже не дрогнула. «Доброе утро, мистер... М... Слоушип! Я хотел бы знать, на каком основании меня лишили права открывать пломбировку шкафа с материалами?» «Ну, думаю, что вы и сами догадываетесь, мистер Раннер. Дело настолько серьезное, что могут быть всевозможные попытки похитить материалы. А вы...» — он взглянул на исписанную бумажку... 14-го числа вообще забыли закрыть дверь в лабораторию. «Согласен, это была моя оплошность. Но отчего ночной дежурный, видя незамкнутый контур двери в лаборатории, даже не среагировал, не поставил вас в известность. Тем более сейфы в лаборатории настолько устаревшей конструкции, что открыть их может даже мальчишка. А у нас даже запасного ключа нет. Я знал, что лучшая защита нападения, и воспользовался этим». «Не горячитесь, мистер р а н е р Сейфы не такой уж и старой конструкции, как вы предполагаете. Пока вы находились в отпуске, ваш коллега Олаф Синберг лично закупал новые замки. К тому же, уверен, у него есть запасные ключи. Кстати, надо будет взять один себе, мало ли что. Так что, Генри, когда я увижу, что вы снова вернули себе внимание, то с радостью верну вам полномочия». «Ладно», — ответил я, чувствуя, как комок стал у меня в горле. «Всего доброго!» «Черт! Черт! Черт!» «Значит, о л о в действительно замешан в этом деле. И не обязательно он сам вскрывал замок. Он отдал его Мохану, и тот спокойно вытащил все из сейфа. Но вот как я мог не закрыть дверь?» «Стоп! Ведь я на следующий день открыл дверь, прежде чем обнаружил, что в сейфе ничего нет». А о л о в опоздал, сказав, что стоял в пробке у базарной площади. «Значит, о л о в возвращался». Или же пришел раньше. Ведь я проезжал мимо базарной площади, правда, с другой стороны, и не было там никакой пробки. Вот так, Генри. Верят ныне только себе. Горькие мысли одолевали меня. Но показать Олафу, что я о чем-то знаю, было нельзя, потому что план х е н д и не был еще доведен до конца. Поднявшись на свой этаж, я увидел странную беготню между лабораторией и офисом. Лаборантки носились туда-сюда, что-то перенося из лаборатории в офис. Олафа не было видно. «Что произошло, девочки?» «Шкаф с материалами. Там замыкание. Мы переносим его в термостаты!» — закричали все трое одновременно. «Где о л о в а он открыл нам, а с а м пошел к завхозу за новыми термостатами». сказала Зоя, прижимая к груди пробирки и неуклюже перебирая кривыми, похожими на коряги ногами, одна из которых, к тому же, была сантиметров на десять короче другой. «Осторожнее!» — крикнул я ей, не в силах наблюдать такое передвижение. Из лаборатории вышла Дороти и, также прижимая пробирки, засеменила вдоль по коридору. «Здравствуйте, мистер р а н е р прошелестела она, опуская голову. «Здравствуй, Дороти! А кто следит за дверью, пока вы идете в офис?» — спросил я ее, зная, что по правилам запрещено оставлять лабораторию без присмотра. — Мистер Синбер научил, как не дать двери захлопнуться, — отвечала девушка. — Там надо оттянуть язычок, и все. Извините. Она заспешила в офис. Я подошел к двери и присел, рассматривая замок. И точно, едва заметный крошечный язычок был оттянут, и дверь, которая на первый взгляд была закрыта, на самом деле открыта. и если даже повернуть в ней ключ, то не заметишь, что дверь остается открытой». Я покачал головой и повернулся, встретившись взглядом с о л о ф о м который неслышно подошел сзади. «Привет, дружище!» — сказал о л о ф радостно протягивая клешню для приветствия. «Здравствуй, о л о в Тебе помощь нужна, чтобы перенести термостаты?» — спросил я, делая вид, что ничего не произошло. «Да нет, рабочие сейчас принесут». «Мы же с тобой элита, работники умственного труда, а не физического!» Он засмеялся, но его темные матовые глаза смотрели без иронии. «Ну и правильно», — согласился я. «Зря мы, что ли, университеты оканчивали? Наше дело теперь — создать суперчеловека быстрее других и отхватить премию, которая обеспечит нас, наших детей и наших внуков». Я сказал это с долей яда в голосе, так как у Берты с Олафом пока не было детей. Что-то не получалось, и о л о в просто рвал и метал по этому поводу. — Да и тебе долго придется внуков ждать. Не остался в долгу о л о в и я уловил в его голосе нотки злорадства. — Поглядим, дружище, время покажет. Сейчас не об этом надо думать. Ничего не ответив, о л о в вышел. Еще в те дни, когда начал делать первые шаги, и до сей поры я знал о л о ф а или думал, что знал. Но сейчас все было гораздо болезненнее и беспощаднее, чем во время наших обычных ссор, потому что мой старинный друг оказался в одном лагере с врагами. Он строил за моей спиной козни и, может быть, даже участвовал в похищении Лизы. Теперь я вспоминал, как заносчив и г р у п п бывал он временами, с каким удовольствием участвовал когда-то в травле одного талантливого студента на нашем курсе, Я все прощал Олафу, оправдывая его действия семейными обстоятельствами или нелегким характером. Но теперь увидел его истинное лицо, и оно не показалось мне уже таким родным и близким. Схватившись за голову, я сидел за своим столом, предаваясь мрачным мыслям. Позвонил х е н д и Генри, не забудь, я жду тебя у себя после работы. — Нет, не забуду, — отвечал я, краем глаза уловив движение в лаборатории. Это вернулся Олаф. «Если хочешь, если волнуешься, я пришлю за тобой шарки». «Нет-нет, я сам доберусь. Всего доброго». Теперь я мог с точностью сказать, что Олаф в курсе того, что я звонил в полицию и собирался рассказать им подробности убийства Чарльза. Наверное, он опоздал на работу из-за того, что разрабатывал с Саблезубым срочный план по моей нейтрализации. Если полиция выйдет на исполнителей, то доберется и до организатора. А то, что о л о в был в числе посвященных, я не сомневался. Но вряд ли он был главным. Для этого он был слишком туп и амбициозен. На обед я пошел в одиночестве и сел в дальнем углу институтского кафе, безо всякого удовольствия поедая пищу. Друга у меня не стало. Любимую украли, семье я не нужен, да еще и урод каких поискать. Для чего же тогда я живу? Для того, чтобы создать суперчеловека? «Чтобы потом любой мерзавец смог спрятаться за благообразной внешностью?» «Мистер Раннер», — сказал чей-то голос. Я поднял глаза. Передо мной стоял незнакомый человек в форме лаборанта из корпуса «Д». «Слушаю вас». «Меня попросили передать вам записку». «Кто?» «Неважно, вот она». Он положил на стол сложенный в четверо листок бумаги и быстро ушел. «Если хочешь спасти свою невесту, в 18.30 будь на 25-м километре трассы, ведущей из Глори Тауна в Зумвель. Полиции не сообщай, иначе ей грозит смерть», — гласила записка. И, разумеется, никакой подписи. Понятно. Они хотят предотвратить мой поход в полицию, играя на моих чувствах к Лизе. Я обвел взглядом всех находящихся в зале людей, и все они показались мне преступниками и убийцами. Еще бы, с такими-то рылами. Сразу после звонка, оповещающего об окончании рабочего дня, я спустился вниз и, сев в машину, направился в сторону з у м б е л я Честно говоря, у меня слегка тряслись поджилки, когда я вспоминал жестокость, с которой соблезубые расправились с Чарльзом. И теперь я ехал прямо к ним в лапы. Одно меня утешало. По этой трассе и днем, и ночью в обоих направлениях шло достаточное количество автомобилей. Вот и знак, говорящий о том, что я нахожусь на 25-м километре трассы. Я остановил легенду и стал ждать. Было 18.26, когда прямо за мной остановился уже знакомый мне темно-вишневый ООС. Дорогая штучка, блестящая, как новый леденец. Дверца водителя открылась, и оттуда вышла... «Берта!» Она приветливо помахала мне рукой и подошла ближе. «Берта, привет!» — сказал я, стараясь не показывать удивление. — Как дела, дорогая? — Отлично, Генри, — улыбнулась она. — Пойдем в мою машину, надо поговорить. — Может быть, лучше ты сядешь ко мне? — сказал я, открывая дверцу. Но она отрицательно покачала головой и мотнула головой в сторону Ооза. Я не стал противиться и пошел вслед за ней. Интересно, откуда у нее такая дорогая машина? В машине никого, кроме нас, не было, что приятно меня удивило. Хотя хитрая Берта наверняка рассчитывала, что я не испугаюсь ее и не буду привлекать лишнего внимания, нежели если начну оказывать сопротивление с о б л е з у б ы м Рассказывай, Берта, я весь внимание. Мне было бесконечно грустно от того, что мой привычный добрый мир разбит и испоганен, от того, что я столкнулся с предательством, обманом и жестокостью, и все ради чего... «Ты собирался идти в полицию, чтобы рассказать о том, что видел в доме Чарльза, не так ли?» «Именно так. Я даже не спрашивал, откуда она об этом знает». «Ты совершаешь ошибку, Генри». «Отчего же? Я, как добропорядочный гражданин, должен рассказать правду, тем более, что Лиза...» «С Лизой все в порядке», — перебила меня Берта. «Как я могу быть уверен?» «Минутку». Берта набрала какой-то номер, потом передала мне телефон. «Алло?» Услышал я нежный и родной голосок Лизы, ощутив, как сильно заколотилось сердце. — Лиза! Алло, Лиза, это я, Генри! Как ты себя чувствуешь, милая моя? — Да, Генри, чувствую себя хорошо, спасибо. В трубке раздались короткие гудки. — Что случилось? Почему прервали разговор? — Может быть, она не хочет с тобой разговаривать? — ответила Берта. — Это ведь из-за тебя ее схватили и держат в заперти. — Из-за того, что тебе кусок золотой пластины и писанина п о л у с у м с ш е д ш е г о профессора археологии были дороже всего. — Может быть, они и были мне дороги, но не до такой степени, как вам, что вы даже пошли на убийство, предательство и взятие заложника. Берта поджала губы. Ей явно не понравилось то, что я сказал. — Я хочу предупредить тебя, Генри, — сказала она холодно, и ее ноздри, похожие на ноздри рептилий, раздулись. «Если ты пойдешь в полицию, то как только ты войдешь в двери полицейского управления, Лиза будет убита». «И как долго вы собираетесь держать ее в заложниках? Не вечно же?» «Разумеется, не вечно». Она усмехнулась уголком рта, а я не мог оторвать взгляда от ее губ. «Пока ты будешь помогать моему мужу, она будет жить. Как только сделаешь шаг в сторону полиции, она умрет». А когда вы закончите свою работу, то можете катиться ко всем чертям или к вашему обожаемому Ааману». Смех, вырвавшийся из ее рта, был прямым оскорблением религиозных чувств человечества. «Ты имеешь в виду работу над суперчеловеком?» «Да, я имею в виду работу над суперчеловеком, но не в том смысле, в каком ты думаешь, а используя бумаги и пластинки Чарльза». «Но как?» Вскричал я, почувствовав в груди вспыхнувший пламенем дух ученого и исследователя. «Ты переезжаешь жить к нам. Прямо сейчас. Ты будешь все время на наших глазах. Телефон отдашь мне, на работу будешь ходить вместе с Олафом. Генетический материал, предоставленный вам, будет в самый раз. Для отвода глаз будете усердно работать. Ну, поехали». «Эй, а как же легенда? Мои вещи, одежда и все такое». — Не проблема. Давай сюда ключ, я заберу и привезу все сама, — сказала Берта, нажимая на газ.